Я тут подумала, начала она. Должно быть, это непривычная для вас ситуация. Обычно записи делаете вы. Правой рукой Стейнер ослабил шарф, повязанный вокруг его шеи. Обычно я спрашиваю пациентов, не хотят ли они выпить воды, прежде чем начнут говорить. Ответила он. Вон там в углу у вас за спиной кулер и одноразовые чашки. Если вам не трудно, конечно. Эми поднялась и выполнила его просьбу. Когда нас снова села в кресло, он медленно выпил воды и поставил пустую чашку на край стола. «Теперь лучше», — произнес он. «Горло еще немного беспокоит». Эми кивнула. «Я постараюсь не задавать слишком много вопросов», — сказала Эми. «Спрашивайте столько, сколько считаете нужным. Я постараюсь не давать вам слишком много ответов». «Пожалуй, начну с легкого». Эмми приготовилась записывать, что за человек был доктор Клейборн. «И вы это называете легким вопросом». В его усмешке послышался намек на хрипоту. Затем он заговорил более серьезно. «Все зависит от того, о каком докторе Клейборне мы говорим. Адам Клейборн, которого я знал как своего коллегу, или думал, что знаю, был вдумчивым и компетентным сотрудником». — Порядочным и высокоинтеллигентным человеком. Он был мне как сын, но он также был сыном Нормана Бейтса. Стейнер еле слышно вздохнул. — Я потерпел неудачу с ним. Все те годы после того, как он вернулся, все попытки помочь, мне ничего не удалось. — Мне жаль, — сказал Эми. — Вам должно быть трудно говорить об этом. После того, что Адам сделал со мной в тот день, говорить действительно трудно. Стейнер поспешно вскинул руку. «Не принимайте это за намек. Я хочу говорить. Мне нужно говорить, если бы этого не произошло, если бы я мог делать то, что делаете вы». Эмми подалась вперед. «Вы думаете, что смогли бы установить личность убийцы? Кто-то должен это сделать, и притом быстро. А как бы действовали вы?» Доктор Стэйнер пожал плечами. «Не так, как действует Энгстром, или капитан Беннинг. Я разговаривал с обоими, их интересуют только улики, алиби и мотивы. Проблема в том, что улик у них нет, алиби могут быть фальшивкой, а мотивы можно скрыть. В таком случае, с чего бы вы начали? С того же, с начали вы, когда писали книгу о Бонни Ведь вы начали с воссоздания образа вашей героини. Да, но я заранее знала, что Бонни Олтон виновна. Она была уже осуждена за убийство. А образ, который я себе мысленно рисовала до того, как принялась писать, оказался неверным. Стейнер отпил воды. И вы начали вносить изменения. Исправлять ошибки на основе того, что узнали в ходе расследования. И, в конце концов, на мой взгляд, довольно близко подошли к истине. Спасибо. Спасибо вам за честную и добросовестную работу. Стейнер выбросил бумажную чашку в корзину для мусора. Дело в том, что вы, наверное, и не взялись бы за эту книгу, если бы у вас в голове не сложился заранее образ вашей героини. Верен он или нет, вам нужно было иметь его перед собой в качестве отправной точки». И последующие беседы внесли в этот образ необходимые коррективы. «Давайте поговорим об образе возможного подозреваемого в этом деле. У вас достаточно данных, чтобы набросать его прямо сейчас?» Стейнер нахмурился. «Только в самых общих чертах. На основании того немногого, что я знаю». Он заговорил быстрее, и Эми старалась приноровиться к скорости его речи. «Нет нужды». Повторять вам, что нам обоим известно. Но есть несколько вещей, которые представляют особые интересы и которым, по-моему, не придают должного значения. Начнем с убийства Терри Доусон. Согласно донесению капитана банинга его люди не смогли обнаружить вблизи места преступления никаких следов от шин. Говорили, что их, вероятно, смыл дождь, но я не думаю, что наш подзреваемый стал бы полагаться на такой случай потому что он вообще не полагался на случай. В доме не найдено ничего, что можно было подвергнуть исследованию в криминалистической лаборатории. И то же самое можно сказать о двух других убийствах, Дорис Хантли и ее любовников. Это не значит, что убийства были спланированы заранее,